Ну, теперь уж все одно к одному. Вот что-с, я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу. Я это чувствую -с. Ведь мы как расстались-то, помните ли? У вас нервы поют и под коленки дрожат. И у меня нервы поют и под коленки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло. Не по-джентльменски. А ведь мы все-таки джентльмены. То есть, во всяком случае...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 Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и выступлении она замышлялась, с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный гордый энтузиазм в молодежи. Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще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 Незлобный-с, искренно говорю-с. — Вы что думаете? Я у вас тогда не был с обыском? Былс, с Был-с, был-с, был-с, когда вы вот здесь больной в постельке лежали. Не официально. И не своим лицом, а былс. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено. По первым даже следам. Но умзонст. — Напрасно. — Думаю.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 В двусмысленных еще словах он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. «Господин -то — Господин-то Разумихин! — вскричал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу все молчавшего Раскольникова. — да господина Разумихина так и надо было прочь отвести. Двоим, Люба, третий не суйся. — Господин Разумихин не тос, да и человек посторонний. Прибежал ко мне весь такой бледный. — Ну да бог с ним! —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 Так вот, я и подозреваю теперь, что Николка хочет страдания принять, или вроде того. Это я, наверное, даже по фактам знаю -с. Он только сам не знает, что я знаю. Что, не допускаете, что ли, чтоб из такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь. Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли-то припомнился. А, впрочем, сам мне все расскажет, придет. «Вы думаете, выдержит?» «Подождите, еще отопрется. С часу на час жду, что придет от показания отказываться. Я этого Миколку полюбил и его досконально исследую. И как бы вы думали? Хе -хе, на иные-то пункты весьма складно мне отвечал. Очевидно, нужное сведение получил, ловко приготовился. Ну а по другим пунктам просто как в лужу. Ничегошечка не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает». «Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут дело фантастическое, мрачное. Дело современное, нашего времени случай с Когда помутилось сердце человеческое. Когда цитуется фраза, что кровь освежает. Когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с. Тут теоретически раздраженное сердце. Тут видна решимость на первый шаг»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 «Нет, это выс, Родион Романович, выс и некому больше с! строго и убежденно прошептал Парфирий. Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Парфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия. Опять вы за старое, Порфирий Петрович. Все за те же ваши приемы. Как это вам не надоест в самом деле? Э, полноте, что мне теперь приемы? Другое бы дело, если бы тут находились свидетели. А то ведь мы один на один шепчем. Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признайтесь аль нет, в эту минуту мне все равно. Про себя-то я и без вас убежден.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 Ей-богу лучше будет, Родион Романыч. Раскольников злобно усмехнулся. «Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Ну, будь я даже виновен, чего я вовсе не говорю. Ну, с какой стати мне к вам являться сповинную, когда сами вы уж говорите, что я сяду к вам туда на покой? Эх, Родион Романыч, не совсем словам верьте. Может, и не совсем будет на покой».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 «Эх, наплевать!» — презрительно и с отвращением прошептал Раскольников, как бы и говорить не желая. Он было опять пристал, точно хотел куда-нибудь выйти, но опять сел в видимом отчаянии. «То-то наплевать! Изверились, да и думаете, что я вам грубо щу. Да много ли вы еще и жили-то? Много ли понимаете-то?» Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось